Словарь индейских слов, встречающихся в поэме Аджидома, белка, Амик бобр, Ама пчела. Бимагут виноградник. — звук грома. Вабаса, кролик, север. Вава, дикий гусь. Ваватейзи светляк. вавбик — утес. Вабанейса полуношник, птица. «Вагономин» — крик горя, «Вампум» — ожерелье, пояса и различные украшения из раковины бус, «Вобивава» — белый гусь, «Вобивайо» — кожаный плащ, «Вобина» — волшебник, Веск, сурепка, Квана, гусеница, «Гичигюми» — верхнее озеро, «Дагинда» — гигантская лягушка, «Джиби» — дух, Джасакиды — пророки, Дешквонеши, стрекоза, Иза — стыдись, Инайнивек, пешка в игре в кости, Ишкуда — огонь комета, Янадизи, щоголь франт, Кагаги — ворон, Кага — не тронь, Каёшк — морская чайка, Кивайдин — северо-западный ветер, Кинебик — змея, Киню — Орел. Ко? Нет. Кугу-кугу? Сова. Куниши? Стрекоза. Кенбза? Маскиноза? Щука. Манг? Нырок. Манго-тейзи? Отважный. Мономони? Дикий рис. Месяц земляники? Июнь. Месяц листьев? Май. Месяц лыж? Ноябрь. Месяц падающих листьев? Сентябрь. Месяц светлых ночей — апрель. Миды — врачи. Минага — черника. Минджикеван — рукавицы. миннивава шорох деревьев. мисходит след белого — цветок. Миша-Моква — великий медведь. Миша-Нама — великий осетр. Мандамин — маис. Мушка-Даза — глухарка. Медвей Ошка, плеск воды. Мема, зеленый дятел. Мешинова, прислужник. Нама, осетр. Намавеск, зеленая метая. Нинимуша, милый друг. Ноза, отец. Неговоджу, дюны озера. Непавин, сон, дух сна. Нешка, смотри. Авейса, Сивоворонка — птица. Адамин — земляника. Азавабик — медный диск в игре в кости. Акагавис — речная сельдь. Амими — голубь. Аневе — проснись, встань. Апечи красногрудка, птица. Папоккина — кузнечик. Пибуан — зима. Пимикан — высушенное оленье мясо. Пишнаке — Казарка — птица. Погевоган, палеца. Погок, смерть. Погуэджис — пигмей. Панима — загробная жизнь. Сава — окунь. Сибавиша — ручей. Сабикаши — тарантул. Сонджитеге — сильный. Сегвон — весна. Темрак — лиственница. Уг — да. Угдвош — самглав, луна рыба. Читавейк — зуёк. Шабамин — крыжовник. Шаша — далёкое прошлое. Шингебис — нарок, Шишебвек утёнок, фигурка в игре в кости. Шавенна -э жалься, Шагаши — морской рак. Шагадая — трус. Шошо -шо, — ласточка. Шухшухга цапля. Энктаги, бог воды. Эннемики гром. Эпокеа тростник. Иван Бунин Запись произведена в студии Ардис в 2023 году. Читал Иван Литвинов.